Глава шестая Выпал снег, изуродованная войной земля, покрытая белой простыней, как саваном, скрывающим безобразные раны покойника. Но снег не будет печальных мыслей, он не окрашен безысходностью смерти. Он — сон природы. Под утро снегопад унялся, вскоре ударил мороз, а с ним выглянуло солнце. рассыпав легкомысленные и неуместные блестки на инии, покрывшем колючую проволоку. «Минус двадцать четыре, ваше высокопревосходительство, так что лед на Висле толщину наберет». Ханна Хичеванский выдал цветастую фразу на непонятном для офицеров языке. «Однако и без перевода ясно, мороз и крепкий лед на руку германцам». Форсирование реки и штурм русских позиций на всем протяжении Прибалтийского фронта состоятся в ближайшие дни. Коня! Единственное, что успокаивало, была верховая езда. В полосене шире пяти верст межвосточными и западными оборонительными позициями можно не опасаться, что залетит шальной вражеский снаряд. Начальники дивизии и офицеры штаба знали, что хан называет ежедневные конные прогулки инспекцией войск, хотя поражались, как можно проверять их, катаясь взад и вперед по небольшому участку в пределах прямой видимости, не приближаясь ни к полевым укреплениям, ни к штабам частей и соединений. Генерал погружался в стратегические замыслы. А подумать было над чем? Несмываемый позор восточно-прусской операции и клеймо труса не только ставили крест на дальнейшем движении вверх по карьере, но грозили вообще изгнанием из армии или переводив захудалый тыловой округ на должность, справлять которую пристало неудачнику, не выше генерал-майора. В тех же местах и меньшими силами, нежели соединенные армии Самсонова и Рененкамфа, выскочка Брусилов добился успеха. Штабные льстицы так и называют его «Брусиловский прорыв». Чего добились? У отрезанной кёнигсбергской армии продовольственных и прочих припасов не менее как месяца на три. Германских войск из Франции стянуто раза в четыре больше, нежели у хана, да с востока подпирает прусский корпус Ландвера, против которого надо держать не менее двух дивизий. Брусилов дважды себя показал, на юге и здесь, а коли германцы прорвут Дансенский перешеек, кому отвечать? Ему, хану Нахичеванскому, в густейших главнокомандующей милость проявил, казалось бы. «Дал под начало три войсковых корпуса, по две дивизии в каждом. Только удержи перешеек, ни шагу назад, людей не щадить». Легко сказать. Авиаторы каждый день доносят, германцы гаубицы подтягивают. Последнюю неделю уж никакой разведки не надо. Шестидюймовки, восточный берег Вислы перепахивают, как перед посевами. Собирают саперные конструкции, чтоб на бросить и без потерь переправиться. Да не крепок Гаубицами да минометами нам его не разбить. Разве что лунок артиллерия наковыряет. Аризон? Только глушенную рыбу по прорубям собирать. Ошибаться нельзя. Государь снял с поста самого Николая Николаевича, и здесь его благоволение не бесконечно. На топленном штабном блиндаже... Хан сбросил доху, попаху, склупнул льдинку, пристроившуюся на пышных кавказских усах. — Радиограмма с побережья, ваше высокопревосходительство! — доложил подполковник, выжидательно глядя. — У командующего часто бывали приступы гнева внезапно и непонятно от чего. — Читайте. — Докладывают. — У побережья, к северу от наших позиций, на удалении двух миль, замечены три больших броненосца. И что? Каких броненосца? Название, калибр орудий, на какую глубину могут простреливать наши позиции? Почему не обстреляли их? Запросить немедленно. И цвет исподнего белья у матросов выяснить непременно. Ругнулся про себя штабист, которому капризы и выходки кавказского самодура давно уж стояли поперек горла. Из полевых пушек обстрелять бронированные крепости? Позвать батюшку и проклясть их. куда больше толку выйдет. «Разрешите, ваше высокопревосходительство!» Также осторожно, дабы не попасть под горячую руку, подал голос Ротмистер. «Осмелюсь доложить. Главный калибр дредноутных крейсеров и линкоров от 10 до 12 дюймов. От года постройки зависит». «Много знаете, Ротмистер. Скажите на милость, какого дьявола артиллерийскому офицеру знать про плавучие коробки, а?» Далее, с присущей ему последовательностью, хан поинтересовался. «И на какую глубину они могут побережье простреливать?» «Верст на двадцать. Может, и поболее, коли корректировщик прилетит». чушь нести изволите. Наш блиндаж в двадцати верстах от побережья». Командующий на минуту задумался, затем отдал приказ. «Подготовить помещение под штаб изрядно южнее. Верст на пятнадцать». «И смотрите у меня!» Начальник связи схватился за голову. «Не буквально, конечно, а внутри. Наружной частью головы только есть», — сказал. Из-за легендарной трусости генерала столько линий заново тянуть. И до полевых радиостанций на побережье теперь не достучаться. Твою ж мать, вояка хренов! Но не пришлось. Внутри блиндажа появились люди, в корне ситуацию изменившие. Сначала раздался стук сапог, с которых стряхивали снег. Толстая дверь отворилась, и в клубах пара с мороза шагнул высокий кавалерист. Генерал-лейтенант фон Врангель из ставки главнокомандующего весело представился вошедший. Хан и без того узнал его. Вспомнил нарочитое пренебрежение в коридорах военного министерства. Более того... Наглец посмел опустить обращение, ваше высокопревосходительство. Сунул руки в пакет и заявил. «Засиделись в тепле у печек? Довольно, господа. Готовимся к наступлению». Приготовленные слова «извольте обратиться по форме» застряли в глотке главнокомандующего. Наступление? Врага в пять раз больше, да еще флот. Тут и штабные офицеры вытаращились. «Знакомьтесь, господа». Начальник железной дивизии, генерал-майор Антон Иванович Деникин. Барон легким поклоном указал на своего спутника, Круглолицева и Краснощекова, у которого борода и усы торчали короткими одинаковыми стрелками. Он принимает под командование части, занимающую оборону к востоку. Оставшимся велено совершить рейд для уничтожения германских войск на западном направлении. Вызывайте начальников дивизии и корпусов. Разберем диспозицию. А я пока разденусь. Выстраивайтесь, Антон Иванович». «По какому праву?» Ханна Хичеванский сумел наконец вставить хоть что-то в словопоток пришельца. Однако собственный голос плохо слушался от возмущения. «По какому праву вы раскомандовались в моем штабе?» «Плохо слышите?» «Я сказал, прибыл с приказом из ставки». Пакет вручил. Мало? Врангель повесил шинель, одернул китель и шагнул к толстяку. Готовьте наступление. Или снова собрались труса праздновать, как в сентябре. Не выйдет. Поведение генерал-лейтенанта было немыслимым. Выходило за всякие рамки приличий. В армии запрещено младшего по званию унижать перед его подчиненными. А тут старшего так оскорбить. Не забывайте. «Здесь не ваш личный штаб, а русской императорской армии. Стало быть, хозяин тут один, государь, а в пакете его воля записана», — не унимался барон. «Собирайте начальников или арестуй к чертям собачьим за отказ от исполнения императорского приказа». «Объявите сбор», — проскрыжетал хан Нахичеванский, свекольно-красный. «А с вами барон. Я чуть позже разберусь. Всегда к вашим услугам». Предлагаю в первый же день мира стреляться с пяти шагов. Наглый барон, не растерявший хамские манеры канагвардейского ротмистра, обернулся к офицерам. Кто начальник разведки? Пока собираются, потрудитесь доложить обстановку по вашим данным. Слушаюсь. Похоже, полковник рад, что я опозорил хана. Подумал про себя Врангель. И остальные тоже. Стало быть, выродок всем тут поперек горла. Вопреки опасениям генерала, броненосцы не начали артподготовку. Пока разворачивалась железная дивизия Деникина, а это за час не делается, на западной германской стороне тем же занимались немцы. Готовились проходы, части скучивались. Для обороны такое построение не гоже, но у кайзеровских командующих эти немысли не мелькало, что русские вздумают напасть. Их слишком мало. И это настораживает. Императорская армия давно отмобилизована, и куда больше восточной германской группировки, ибо главные кайзеровские соединения по-прежнему на Западном фронте, тщетно пытаясь совладать с французами и британцами. Что задумали хитрые азиаты? Ответ находился примерно в 30 милях к северу от устья Вислы. Тут... Над замерзшей Балтикой не летали аэропланы и не пробивали дорогу ледоколы. Единственный уклонившийся в ту сторону Фоккер куда-то пропал. Если бы его пилот рассказал об увиденном, планы кайзеровских стратегов изрядно бы изменились. А так, в счастливом неведении, они ожидали деблокирования Восточной Пруссии. Около трех часов ночи. темный и звездный, экипажи германских броненосцев услышали стрекот авиационного мотора. Вахтиные забеспокоились, начав обшаривать биноклями черное небо, надеясь увидеть, где звездные блестки скроются за тушей дирижабля. Аэропланы-то по ночам не летают. Звук усилился, стал слышен в огромных башнях главного калибра, где канониры готовились перемешать русские позиции с мёрзлой землёй на глубину в 20 миль. Он слишком быстро смещался, так что наверху не дирижабль, а безумный аэропланный пилот. Тарахтение удалилось к побережью, у которого горели костры, и снова поплыло к броненосцам. Что может одинокий невидимый аэроплан против трёх огромных линкоров? Он смог их осветить. через несколько минут пока рукотворные светляки на парашютах планировали к каскадре а вредоносный ночной летун сбрасывал новый, раздался гул. Люди не поверили ушам. Русские могут быть настолько безумны, чтобы послать одиночку на смерть. Но соединенный вой десятка или двух машин в темноте казался чем-то мистическим, и ничем хорошим массовое самоубийство азиатских дикарей обернуться не могло. «Прожекторы!» — скомандовал вахтенный офицер. на приказ к капитана несколько запоздал. Вокруг линкоров тонкий лед. Почти пресная вода Южной Балтики, разбавленная от впадения Вислы, Приголли и других рек, замерзает быстро. Однако недавно поработал ледокол, окалывая корпуса дредноутов. Корабли должны иметь оперативную свободу перемещения. В эту тонкую ледяную пленку полетели торпеды. Орудия малого калибра затявкали в разнобой. Большей частью бестолково. Кроме варварской атаки на полузатопленный Ойген, авиация не воевала еще против кораблей. Соответственно, опыта не было у зенитчиков, как, впрочем, и у летчиков. Два аэроплана столкнулись и упали в пламени у борта флагмана. Налет завершился столь же быстро, как и начался. Унесся разведчик, бомбивший эскадру светильниками. В нем пропала нужда. Броненосцы озарились пожарами. Вторая атака совершилась через какую-то пару часов до рассвета. Возможно, нападавших осталось меньше, они наверняка понесли потери. Но урон получился чудовищный. Русские сбрасывали фугасные бомбы, легко пробивающий палубный настил толщиной менее дюйма и звучно рвавшийся внизу. среди машин и трюмных механизмов, в опасной близости от складированных снарядов и пороховых зарядов. Флагман принял критически много воды, погружаясь кормой и бортом. Капитан приказал оставить корабль. На двух других продолжали бороться за живучесть. Тушили пожары, заводили пластырь, откачивали тонны трюмной воды, когда с севера донесся приглушенный грохот. Он повлек не меньшей неприятности, нежели авиаудар. В серые рассветные дымки показались силуэты двух ледоколов, за которыми проступали совсем немирные корабли. На линкоре «Кронпринц» развернулась башня главного калибра, плюнув залпом под темным мишеням В ответ заговорили двенадцать стволов русского дредноута. Германским морякам пришлось срочно бежать к шлюпкам. На третьем броненосце решили не испытывать судьбу. Грохот перестрелки из главных калибров разлетается в морозном утреннем воздухе более чем на десятки миль. На германских позициях его слушали с недоумением. Похоже, моряки начали артподготовку до рассвета. Но как же быть с корректировкой? Бьют по русским наугад, по площадям. Солдаты кайзера не знали, что на Балтийском берегу по русским позициям стрелять уже некому. Да и в штабы страшная правда докатилась не сразу. Неожиданное для германского флота уничтожение кораблей далось русским торпедоносцам и бомбардировщикам дорогой ценой. Из 21 шорта, бывшего в строю к началу вылетов, после двух атак на линкоры осталось лишь шесть. Трудно сказать, сколько из них погибло от зенитной стрельбы. С вечера, не веря в возможность успешного ночного захода на авианосец, Колчак приказал спустить шорты на лед. переобуть на лыжи и подготовить полосу скалов неровности. Техники при помощи матросов совершили настоящий подвиг, воюя со временем. Разведка донесла, что на рассвете германская эскадра может начать артподготовку. Бипланы взлетали со льда, с полосы строго к северу от стоянки германских целей. Туда же и возвращались, с высоты засекая мазутные костры на жестяных листах. Один разбился на посадке. Видать, пилот не смог во тьме правильно рассчитать расстояние до поверхности. Сколько машин ушло под воду у горящих линкоров, а сколько сгинуло в просторах Балтики, промахнувшись мимо авианосного крейсера император Николай I и огней вдоль полосы, одному богу известно. На рассвете, когда четверка русских броненосцев заняла исходную позицию, великий князь Александр Михайлович дал команду на взлет одинокому шорту. Вместо торпеды тот нес иной груз — радиостанцию. Несмотря на десятки опытов, князь не мог поверить, что ее роль сыграет странное до нелепости устройство, обернутое в одеяло и втиснутое межсидениями членов экипажа. — Адам Яковлевич, от вашего аппарата зависит судьба целого фронта. У нас есть аэроплан с передатчиком Маркони. Вы отдаете себе отчет, за что взялись? — Последний раз спрашиваю. — Так, прошу, другий аэроплан. жест лиу связь с ответил человек на странной смеси русских и польских слов, которая безмерно раздражала великого князя неужели подданные империи не в состоянии выучить язык титульной нации потеряйте связь лучше не возвращайтесь князь вдохновил поляка в своем командно казарменном стиле и отправился лично проследить, чтобы исполнялось самое странное приехать на рккичевоотку, а именно увлажнялась палочка вербы. подключенная к радиоаппаратуре. Об этой затее Александр Михайлович не докладывал никому, полагал засмеют из-за дела. Вместо проверенного и высочайше утвержденного оборудования Маркони, работавшего на тех же принципах, что и приборы Попова, князь позволил пану Адаму, как тот сам себя назвал, вставить в аэроплан сюрреалистическую конструкцию из веточек и листиков. худосочный поляк лет сорока с жидкими усиками и ранними залысинами объявился перед Рождеством, представившись старшим сыном Якова Атоновича Наркевича Йотко. Великий князь проверил. Действительно, трудился ранее в Минской губернии такой энтузиаст-одиночка, известный врач и любитель использования электричества для медицины и выращивания огородных культур. В то время подобные предприимчивые персоны толпами осаждали членов правящей фамилии, наперебой навязывая гениальные изобретения и требуя денег за них. Адам поразил скромностью. Он честно сказал, что понятия не имеет, как прибор работает. От покойного отца остались лишь обрывочные записки до десяток коробок с раздельными телефонами, вполне еще действующими. Под насмешливо-скептическим оком поляк разнес по двум кабинетам военного министерства деревянные коробки, открыл их. Там в цветочных горшках зеленели растения, вызвав здоровый смех присутствующих. Невзирая на насмешки, Адам осветил их настольными лампами, побрызгал водой, затем дал штабному офицеру обычную телефонную трубку, соединенную с ящиком, увлек Александра Михайловича в другой кабинет и сунул ему такую же трубку. провод от которой пропал меж листьями. Чувствуя себя жертвой мистификации и готовясь примерно наказать шутника, князь брякнул «Алло!» и внезапно услышал «Ваше императорское высочество!» Он едва не уронил аппарат, наказал тщательно проверить, не соединил ли поляк аппараты тайным проводом. Велел затем перенести один из них в Зимний дворец. Пан Адам только плечами пожал. Под Минском приборы на двадцать верст отстояли. Собрав участников опытов, Александр Михайлович под страхом расстрела или, что хуже, позора и превращения в посмешище, приказал всем молчать. Поманил к себе Адама, спросив, когда это чудо появилось. «Не ведаю», — честно ответил тот. «Пшепрашим. Я ж че маленький я был. Так, году в девяностом, не поздней». Великий князь натурально не верил глазам и ушам, слушая сбивчивый рассказ. После 1897 года попов Маркони и Тесла ломали копия за первенство в авторстве простейшего аппарата, передававшего щелчки в эфире, а в белорусском селе земский врач давным-давно воткнул провод в горшочек с кустом и разговаривал по беспроводному телефону, разъезжая по уезду на бричке. «Бог мой!» «Почему ваш батюшка не подал заявку на патент?» «Найма часу, лекарил он». Туберкулезная лечебница до опыт из животной гальваникой волновали йодка старшего куда более. Там десятки статей и мировое признание. Радиосвязь между лечебницей, домом и опытной метеорологической станцией он придумал походя, особого значения не придав. Зато от души смеялся над потугами Попова и Маркони доказать, что их неуклюжие агрегаты – первенцы радиосвязи. Самое скверное. Никто потом не смог повторить аппарат йодку. Растения, естественно, можно менять. На то Яков Атонович дал ясные указания. И в электрической конструкции ничего не было особого. Катушка румкарфа, лейденские банки, серечь-конденсаторы, гальваническая батарея. Но разобранный и собранный снова аппарат не работал. Хоть к елке его подключай, а собранные четверть века назад вполне. Только не забывай батарею заряжать да водой листики смачивать. В радиорубке авианосного крейсера около станции Маркони, весившей добрую тонну, князь прошел к деревянному ящику, отпер его ключом и под недоуменным взглядом радиста плеснул внутрь воды из фляги, потом взял трубу. «Адам, слышишь меня?» «Так, ясно, вельможный пан. Черт бы побрал их! Не может по-человечески общаться!» «Пшепрашим, ваше императорское высочество!» — поправился юродивый радист. «Вже подлетаем до берега! Разглядам позиции!» «Передать адмиралу Колчаку! Есть связь с наблюдателем!» «Так точно, ваше высокопревосходительство!» — радист быстро закодировал сообщение и застучал ключом. Буквально через 3-4 минуты издали донесся приглушенный расстоянием грохот. Орудия линкоров затянули смертельную песню, обрушив тонны взрывчатки из полусотни стволов на кайзеровские позиции. Александр Михайлович с самой важной миной слушал голос Адама из зеленого куста, отдавал команды радисту, иногда снова брызгая водой на листики. В общем, воевал. А на западном берегу Вислы вскипела земля. Полсотни тяжелых снарядов, падая в квадрат, творили в нем невообразимое. Здоровенная стальная чушка калибром 12 дюймов имеет твердый наконечник, выточенный под броневой пояс линкоров. Она уходит в мерзлый грунт, начиненная десятками фунтов пероксилина, и взрывается. Горе солдатам, сидящим в траншее неподалеку. Целый пласт земли сдвигается тем взрывом. Стенки окопа смыкаются, подобно челюстям живущего в земле хищного чудовища, расплющивая пехоту. Оставшиеся в живых непременно задохнутся. В грохоте канонады их некому спасать. Осколки фугаса разлетаются на десятки метров, поражая готовые к форсированию вислы войска. Кого-то бог миловал от осколка, те получают жуткий удар по ушам. В голове звон, все кружится, плывет, кажется нереальным. Потом контузия пройдет, но огромное количество ее подхвативших уже никогда не станут в строй и не будут здоровыми людьми. Мозг не любит подобных встрясок. Оставшиеся целыми переживают моральный удар не меньший, чем сотрясение мозга. Обещанная артиллерийская поддержка с моря молотит по своим. Ошибка? Вряд ли. Зона накрытия уходит на юг, потом вглубь, продолжая мешать тела солдат с ледяной землей. Волной накатывается паника. Сначала тихо, а потом, перекрывая разрывы, тут и там звучат голоса. «Нас предали! Флот бьет по своим! Флот перешел на сторону русских!» Нарушена связь, не проходят команды, а доставленные не исполняются. Каких-то полчаса назад образцово дисциплинированные зальдаты быстро превращаются в перепуганное стадо. Так жутко не было им даже на марне. Чего дальше ждать? Их начнут давить собственные танки или на газы пустят? Одно спасение — бежать. Но некуда. Из окопа кажется, что воздух буквально унизан свистящими осколками. И всюду смерть. «Ваше высокопревосходительство», — обратился Врангель к хану Нахичеванскому, вкладывая в титулование наименее возможное уважение. «Мне надлежит убыть к Деникину». «Вам наступать на запад, потрудитесь подготовить для передачи вставку рапорт о результатах вылазки». Выскочив на свежий морозный воздух, барон с удовольствием услышал раскаты грома. Сейчас линкоры закончат на западе и повернут пушки на прусский ландвер. С юго-запада по прусской группировке ударят танки, а железная дивизия, известная тем, что всегда выполняет успешно даже самый невозможный приказ, ударит в лоб». Окружение и разгром Третий войск кёнигсбергской группировки означают, что Восточная Пруссия обречена, даже если хан в очередной раз выкинет мерзкий фокус. Кавказский генерал отправился в расположение 312-го Полтавского полка, в первую линию окопов у самого висленского льда. Если германцы опомнятся, ударят из гаубиц, здесь самое пекло, однако не похоже. ныне туго кайзеровским орлам. По чести говоря, хану Нахичеванскому надоели до чертиков пошлые насмешки Врангеля, отводимые глаза начальников дивизий Он сейчас им покажет, как воюют настоящие кавказские мужчины. Аллах не оставит своей милостью. На западном берегу стихли взрывы, однако прямо напротив землянки штаба полка поднялось облако невиданного ранее цвета, зеленоватое. не похожие на привычный дым. — Что ж у них такое горит, — рассуждали офицеры, когда генерал догадался первым. — Это газы, господа! Какое у нас направление ветра? Аллах и правда не оставил в беде. Слабая поземка тянулась с востока, а зеленая смерть поползла по германским позициям. Ждем, пока облако рассеется. Форсируем реку и берем врага на штыки. Хан вдруг окончательно решился, удивив в первую очередь самого себя. «Я поведу вас в атаку». Через полтора часа пехотный полк в полном составе, обнажив участок обороны, ринулся на лед. Солдаты и офицеры поскальзывались, падали, снова вставали и бежали дальше. С германской стороны не проснулся ни один пулемет. Оружие русских тоже молчало. В первых рядах, размахивая шашкой и смешно выбрасывая кривые кавалерийские ноги, бежал генерал Хан Нахичеванский.